Дубна, квартира Истомина, 13 часов дня по наружному времени. Часы Никифора показывали 15 минут шестого, но на их показания ориентироваться было нельзя, точно так же, как и на показания часов остальных сидельцев в квартире усопшего. Посидев с женщиной полчаса, Было невыносимо приятно находиться рядом с привлекательным консультантом Следственного комитета и ощущать ее будоражащую близость. И, насытившись математической символикой до предела, Никифор все-таки оторвался от чтения и написал на листке бумаги основные вехи своей жизни снаружи, укладывающиеся в канву последовательностей и длительностей, называемую «потоком времени». Канва получалась такая. Истомина нашли на остановке в начале девятого. Никифор узнал об этом от Баринова в начале десятого и сразу же направился к месту события. После посещения совсем недолгого квартиры он заехал в морг, затем в институт, где встретился с руководителем лаборатории Лебедевым и снова вернулся к дому, где жил умерший. И уже после того, как обследовал жилище физика, обнаружил первое отклонение в измерении времени. Его часы вдруг ни с того ни с сего ушли вперед на двадцать минут. Вспомнив об этом, Никифор невольно улыбнулся. Не то чтобы он был потрясен до глубины души проявлением неизвестной силы, ускорявшей время в квартире Истомина, но эмоций хватило через край. А потом еще добавилось. Вследствие новых открытий, указывающих на то, что время в квартире ученого не спешит вперед, а наоборот идет назад, со скоростью вдвое опережающей течение времени вне квартиры. К счастью, Баринов оказался достаточно умным человеком, ответившим адекватно и не побоявшимся организовать охрану квартиры наперекор военспецам. Записав основные события в качестве реперных узлов хронопотока, требующих отдельного осмысления, Никифор полюбовался на дело своих рук, предполагая ознакомить с ним Анну. Всего узлов насчитывалось семь, но он решил остановиться на проверке двух, укладывающихся во временной вектор от выхода Истомина из дома до нынешних двенадцати часов, по показаниям наружных часов. Первое подтверждение в правильности собственных суждений о течении времени на Большой Земле и на Малой в квартире Истомина они уже получили, когда узнали, что группа Марина еще не приехала к месту действий. Теперь следовало уточнить еще несколько спорных моментов, упиравшихся в те самые парадоксы, о которых предупреждали теоретики. Самым интересным из них были бы встречи с самим собой при возвращении в прошлое плюс феномен воздействия таких пересечений на будущее. Спорить о возможности или невозможности парадоксов можно было до бесконечности, но проверка должна была все расставить по своим местам, оставив сам факт существования эффектов. Анна отреагировала на рассуждения следователя по обыкновению мило сморщив носик. «Хорошая идея, Ник, но почему вы выбрали только эти два момента?» «Чаще выходить отсюда не стоит, а проверки данных меток дают нам представление о существовании или же несуществовании парадоксов». «Хорошо, я согласна. Вам еще много читать осталось?» «Подхожу к концу. Вырисовывается весьма необычная картина происходящего». Н-накопитель не просто накапливает, конденсирует энтропию, из-за чего, кстати, время в квартире и движется в противоположном направлении, но он еще может сбрасывать ее излишки. Что это означает? Что его можно использовать как излучатель энтропии. Никифор с интересом посмотрел на люстру. — Как лазер, что ли? Или как бластер из боевиков? — Вряд ли как бластер. Улыбнулась женщина. Бластер это излучатель энергии, а Н накопитель энтропии энергию не излучает, он ее отбирает. Что вы сказали? В кабинете появился Климчук, оторвавшийся от созерцания телевизора. Н накопитель может излучать? Ты не расслышал, возразил Никифор. Излучать он может, но не свет или плазму, а энтропию. «Правда, я и сам не знаю, каким образом это происходит». «А как он выглядит, сам излучатель?» «Бог его знает». Никифор вдруг подумал, что изделие из можно использовать как оружие. «Должен быть какой-то отсос или антенна». «Кажется, я где-то видел». Климчук метнулся вокруг люстры, подняв голову, ткнул кулаком в отдельно торчащий металлический стержень. «Не это ли штуковина?» Я не читал описание конструкции. Погодите. Анна вернула на экран чертеж устройства. По-моему, я мельком видел описание блоков. Никифор подошел к Виктору. Стержень выглядел как лыжная палка и заканчивался десятком плотно сжатых иголок. Похоже, что это и в самом деле антенна излучателя. Но почему она не выведена наружу? В окно, например. Чтобы при выхлопе... Виктор рассмеялся. «Не загрязнить квартиру?» «Хороший вопрос». «Нет, это не излучатель», — сказала Анна. «На люстре нет никаких указателей. Зато какая-то труба ведет от шкафа управления к туалету». Климчук захохотал. «Так вот как хозяин избавлялся от энтропийных испражнений». «Фу!» — сморщилась Анна. «Выбирайте выражение, товарищ капитан». — У тебя отличное воображение, — подначил приятеля Никифор. — Надо будет подсказать шефу, чтобы повысил тебе звание. — Благодарю, великодушно. Замолви словечко. Итак, я выхожу через несколько минут. Снаружи как раз около десяти часов утра. Я уже должен был уйти из института после беседы с Зафлабом и навещу его еще раз. — А его кондрашка не хватит? — осведомился Климчук. Я приду сразу после визита, поэтому не хватит. А до этого посмотрю на себя, выходящего из лаборатории. Тогда запасись волокордином, чтоб самого инфаркт не стукнул. Спасибо за заботу. У меня хорошие нервы. Попрошу Лебедева изъять все диски из Томина, заберу все, что найду в его столе. Вдруг пригодится. Вернусь. Мы обсудим положение, посмотрим материалы... И второй раз я выйду после визита к шефу, перед тем, как возвращаться сюда. Я запомнил время. На часах в кабинете шефа было одиннадцать сорок. — Может, и я с тобой? — предложил Климчук. — Надоело сидеть тут, как сторож на кладбище. — А чем ты хуже? — Только не сторож, а охранник особо важного объекта. — Вернусь, тогда и решим, кто где будет сидеть. Будь начеку, не отвлекая Анну Филипповну. — старш-майор! Вытянулся Виктор. Никифор натянул куртку и вышел, настраиваясь на недолгий поход в прошлое, способный многое объяснить для сидельцев в бункере, идущего задом наперед, локального времени. Разумеется, аэромобиль его во дворе дома не ждал. Никифор спросил у парня, выбравшегося из подъезда который час, удовлетворенно кивнул. «В данный момент шел одиннадцатый час утра». что соответствовало его расчетам высадки на Большую Землю. На вызов аэротакси ушло всего около минуты, и еще через три желтый «Хендай» мчал следователя по воздуху к центральному корпусу ОИАИ. Но как ни всматривался он в редкий поток посетителей центра, что снаружи на парковке, что в холле здания, ни аэрокоптера, ни себя самого не увидел, Хотя точно помнил, в какой момент выходил из лаборатории и с какой скоростью двигался. Снова пришло ощущение псевдодежавю, когда вроде бы ситуация повторялась, но как-то иначе. Климчук оказался прав, предполагая реакцию заведующего лаборатории ядерного центра. Лебедев вытращил глаза, но не потому, что Никифор вернулся, а потому что не узнал его, словно не виделся с ним только что. — Откуда вы, извините? — переспросил черноволосый доктор наук, смахивающий на молодого Менделеева. — Следственный комитет Российской Федерации, — внушительно повторил Никифор, предъявляя удостоверение. — Старший следователь по особо важным делам Сомов, вы меня действительно не узнаете? — Прошу прощения, — пролепетал Менделеев, — не помня, чтобы мы с вами встречались. — Мысль о новой хронопетле удержала язык от лишних разговоров о сложности бытия. «Вы уже знаете о смерти вашего сотрудника Истомина?» «Позвонили недавно. Очень печально. Собираемся навестить всей лаборатории. «Он в морге. Я его видел. Внезапная остановка сердца». «Мы уже вызвали погребальную службу. Будем хранить всем миром». «Не спешите хоронить, всеми делами похорон займетесь завтра. Необходимо провести тщательное расследование причин смерти ученого и его деятельности, в связи с чем я прошу выдать мне все железо с компьютера истомина, а также собрать все диски, флешки и записи». Лебедев растерянно переступил с ноги на ногу. «Но это... секретная информация». Никифор вспомнил точно такую же реакцию заведующего лаборатории на его просьбу, когда встречался с ним в прошлой жизни. Достал айфон, высветил красный квадратик карт-бланша. «Мы считаем это дело чрезвычайно важным, поэтому информация о работе Истомина будет исследована экспертами». На его курировали военспецы. Знаю, они будут извещены». «Хорошо, мы сделаем...» — Пришлем к вечеру. Все материалы нужны мне немедленно. Лебедев пожевал губами, пребывая в замешательстве, но глянул на затвердевшие губы посетителя и сдался. — Идемте. Оба прошли непосредственно в знакомый зал лаборатории, и уже через четверть часа Никифор вынес из института все рукописные документы, найденные в ящиках рабочего стола Истомина, а также пакет с флешками и дисками. При этом следователи все время грызли мысли о непонятном отсутствии его самого в лаборатории ОИАИ, хотя он прекрасно помнил встречу с Лебедевым о посещении института. Возможно, этот феномен и можно было объяснить образованием петли времени, но душу скребло растущее подозрение в более сложном решении проблемы. Вызванное такси, теперь это был желтый киа, Отнесло его к дому номер 10 на улице Ленинградской. И Никифор поднялся в квартиру, автоматически заметив время. Он гулял по большой земле около 46 минут. Дверь почему-то оказалась запертой, хотя он приказал Виктору оставить ее приоткрытой. Никифор открыл ее ключом, вызвав щелчок электрического поля. Никифор снял куртку, обувь и, не надевая тапки, проследовал в гостиную. Телевизор не работал. В комнате никого не было. «Эй, капитан!» — окликнул он Климчука. «Ты где прячешься?» Виктор не отозвался. Никифор зашел в кабинет, но и там никого не было. Сердце дало сбой. Понимая, что ведет себя глупо, он метнулся в спальню, не обнаружил спутников и там, и вернулся в гостиную, успокаивая разбежавшиеся тараканами мысли. С минуту рассуждал, пытаясь ответить на десятки вопросов, вспыхивающие в голове подобно разрядам люстры. Еще раз обыскал все комнаты, убеждаясь в реальности происходящего. Набрал номер Климчука. Виктор не ответил. Точно так же не ответила и Анна. Никифор вспомнил о существовании первого пакета с флешками и дисками, который должен был находиться в кабинете, бросился туда... Но ни на столе у компьютера, ни на диванчике пакета не обнаружил. И тогда он испугался по-настоящему, виной вспыхнувшей в голове догадки о причинах исчезновения следователей и консультанта. Мысль объясняла многое. Либо, наоборот, запутывала ситуацию до предела. Сел, стал загибать пальцы. Он провел вне квартиры 46 минут, но в самой квартире прошло 90 минут, только в обратном направлении. Вернувшись, он не застал оставшуюся пару потому, что она в этот миг была за его спиной, то есть физически находилась в прошлом, предшествующем моменту его выхода из квартиры. И хотя версия временных петель как будто спасала положение, Никифор чуял, что должно существовать дополнение к цепочке парадоксов, выявляющие истинные природы взаимодействия времен. Он вернулся в кабинет. Вопреки ожиданиям, компьютер работал, пребывая в спящем режиме. Активированный возгласом Никифора «Включайся», он высветил гору Эльбрус, но больше никаких записей из тех, что изучала Анна, экран не раскрыл. Впечатление было такое, будто Истомин только что оставил его включенным, а в спящий режим компьютер вошел самостоятельно. Поразмышляв над этим обстоятельством, Никифор отнес факт отсутствия в памяти машины записей, принесенных извне, и развернул контент флешки из лаборатории. Анна изучала уже последние файлы записи, он помнил, какой именно она читала. Конечно, сидеть на месте не хотелось категорически, когда впереди ждала неизвестная катастрофа, рассчитанная умершим человеком. Но приходилось сдерживать кипевшие в душе страсти и ждать решения проблем в намеченные сроки. Первые минуты чтения дались тяжело, как одна из тренировок на внимательность, немало которых Никифор проходил в начале службы в оперативном подразделении Следственного комитета. Потом он увлекся, описываемые физиком пояснения к графикам захватили воображение, и почти час пролетел для него незаметно, тем более что он постепенно начал соображать, к чему ведет Истомин. Но подошла минута, когда надо было снова выходить из квартиры в свободное плавание по прошлому, и Никифор, быстро приведя себя в порядок и глотнув остывшего кофе, оделся и запер дверь за собой.